Глава девятнадцатая Тахир заехал за мной ровно в десять утра, на той же самой машине, на которой он возил меня обычно. Надо уже, кстати, купить себе машину, что ли. Сколько можно на арендованных кататься? Вторая машина с бойцами заезжать на подземную парковку моего дома не стала, она ждала нас на улице. Как только мы выехали, вторая машина пристроилась нам в хвост. За рулем сидел Рахе, и он держался буквально в паре метров от нашего заднего бампера. Тахир слегка на полметра вправо на полосе, Рахе на полметра влево, чтобы иметь приличный обзор и одновременно выполнять все маневры. Я лишь слегка улыбнулся, глядя на классическую связку. Хорошо, что они это умеют. Первый имперский банк располагался в 20 минутах езды от моей квартиры. Деловой центр города здесь уже заканчивался, дальше шла узкая полоска промзоны, которую власти еще не успели вынести за пределы города, а за ней начинались спальные районы. Удачное расположение. Транзитного движения на проспекте, на котором стоял банк, практически не было. Фасад здания банка выходил прямо на проспект, но окружающая территория была довольно приличной. Среднее родовое поместье здесь точно поместилось бы. Рядом стояли такие же солидные учреждения со своей территорией. Единственным центром притяжения людей на этом проспекте мог быть ресторан, да и то в отдельные часы. В остальное время здесь было тихо. Мест для парковки было полно. Тахир остановил машину в десяти метрах от входа в банк. Машина сопровождения остановилась прямо за нами. «Нам нужно минут пятнадцать, чтобы занять позиции», — сообщил мне гвардеец. Операции прикрытия командуете вы, Тахир?» — уточнил я. «Да», — коротко кивнул он. «Отлично. Все-таки есть в нем честолюбие. Это радует». «В верности и исполнительности Тахира я уже убедился, насколько это возможно за такое короткое время, и мне не хотелось искать для родовой гвардии другого командира. Теперь вижу, что инициативность в нем тоже есть». Отобрать командование операцией у мастера, чьей специализацией как раз и было обеспечение безопасности, это весомо. И даже тот факт, что Тахир слугорода, араха на испытательном сроке, не был гарантией успеха. Тахир смог, значит, я дам ему шанс. Захочет исправиться, встанет во главе моей родовой квартии. «У вас будет 15 минут», — кивнул я и вышел из машины. Все сигналы и кодовые фразы мы оговорили еще по дороге. возможные схемы боя тоже. Для связи у нас пока были только мобильники. У бойцов с гарнитурами связи, чтобы освободить руки, у меня просто телефон. В данной конкретной ситуации сойдет и так. На пороге солидного банка никто не будет использовать глушилки. Такое вмешательство в работу своих систем охрана банка воспримет резко отрицательно. И ответка прилетит мгновенно. Это при условии, что нападение вообще состоится. Я вошел в банк и направился к ближайшему клерку. Переговоры о предоставлении доступа к обезличенной ячейке не заняли много времени. Уже минут через пять сотрудник банка проводил меня в подземное хранилище. И да, я угадал, ячейка находилась именно здесь. Посмотрим, что оставил сыну прежний глава рода на этот раз. Открыв ячейку, я достал оттуда серую папку в палец толщиной. Больше ничего в ячейке не было. Бумаги внутри папки были подшиты на скоросшиватель. Заголовок на первой странице был невнятный. Методика. Вступление про странное рассуждение о силе и рангах тоже ясности не внесли. Бегло пролистав бумаги, я увидел какие-то таблицы графики снова таблицы. Ничего не понятно. Судя по всему, это исследование или научный труд. У таких штук должны быть выводы, по идее. Я открыл самую последнюю страницу и действительно увидел подзаголовок «выводы». Первая же строка расставила все на свои места. Таким образом можно сделать вывод, что абсолютно может оказаться любой одаренный. Я медленно и вдумчиво прочитал выводы, там всего-то полстраницы было. И, честно говоря, я подвис. В мои руки попала методика выявления абсолютов. Причем применять ее можно было, как я понял, чуть ли не с самого пробуждения источника у ребенка. А это совершенно другие возможности и другие пути развития. Ребенок-абсолют может до определенного ранга не осваивать техники вообще и, значит, намного быстрее набирать ранги. Это тот путь, которым повел сына Рихард Дамар. Не был Виктор гением. Он достиг ранга мастер к 16 годам только потому, что не тратил время на техники. К 20 годам он мог и эксперта взять с таким подходом, а к 30 стать владыкой. Дар Абсолюта сокращал путь к силе в разы. Да, у него не было бы опыта при таком раскладе, но в данном случае мощь и статус перекрыли бы любые недостатки. К тому же опыт – дело наживное. Сейчас владык в стране едва ли два десятка наберется. Роды и кланы, в которых есть владыки, вся страна знает поименно. Владыка – это уже, конечно, не ультимативная мощь. Слишком далеко вперед шагнула военная техника. Но один единственный маг, который заменит собой ракетный полк, это очень весомо. Владыки – стратегическое оружие не только рода или клана, но и страны. А если их внезапно на протяжении жизни одного поколения станет вдвое или втрое больше? Судя по патриарху, влиятельные аристократы представляли суть дара Абсолюта. Но даже они не понимали, что для выявления этого свойства совершенно не обязательно достигать предельного ранга, как Эксара. Невыявленных Абсолютов может быть немало просто из-за недостатка знаний. Рядовые аристократы ведь вообще не уверены, что Абсолюты существуют. И это в древних родах. В родах попроще, и верхушка может быть не в курсе. А если юные Абсолюты еще и с детства развиваться будут так, как мой предшественник... Эта методика способна резко изменить расклад сил в мире. Теперь я знаю, за что уничтожили мой род. И предусмотрительность Рихарда Дамар со всеми его значками и обезличенными ячейками предстает в совсем другом свете. Он сделал все, чтобы сохранить свой род. Однако выжившего, по задумке Рихарда, было бы достаточно, чтобы восстановить род. Все средства своему потенциальному наследнику глава рода оставил. Равно как и инструменты возвышения. Я вновь покосился на бумагу в своих руках. Эта методика способна поднять мой рот на вершину. И одновременно она же способна уничтожить нас окончательно. Такую вещь в своих руках может держать только кто-то уровня Рамсэй. А может и их силы и влияния было бы недостаточно. Мне сейчас эта методика бесполезна. Ее нельзя использовать, ее нельзя светить, о ней нельзя даже упоминать. Сначала нужно стать сильнее, вывести свой род на совершенно другой уровень. И только потом, может быть, вытаскивать из рукава этот козырь. А может, даже тогда стоит оставить эту методику исключительно для внутреннего пользования рода. В любом случае, этот вопрос не сегодняшнего дня. Для начала мне нужно эту методику сохранить. Я вышел из хранилища в общий зал банка вместе с бумагами. Оставлять их в прежней обезличенной ячейке было нельзя в любом случае. Теперь Дайхи знали, где конкретно она находится, и у них мог остаться дубликат ключа. Не то чтобы я подозревал Дайхи в желании завладеть моим наследством, они ведь даже не знали, стоит ли оно того, но и исключать такую возможность я не мог. Слишком важную вещь оставил в этой ячейке Рихард Дамар. У меня было только два варианта — забрать бумаги с собой или арендовать ячейку здесь же на своё имя. Тогда банк не подпустит к бумагам никого, кроме меня. Мой телефон завибрировал, я достал его и прочитал сообщение от тахира «Тучи сгущаются!» — эта кодовая фраза говорила о том, что после моего выхода из банка нас, скорее всего, ждёт бой. «И значит, выносить бумаги из банка нельзя». Я направился к ближайшему клерку. Выслушав мою просьбу об аренде именно ячейки, тот извинился, попросил подождать и скрылся во внутренних помещениях банка. Через пару минут ко мне подошел другой сотрудник и проводил в кабинет заместителя управляющего банком. Там находился не только сам заместитель управляющего, но и невысокий сухонький старик с пронзительным взглядом, которого мне представили как банковского юриста. «Видите ли, молодой человек», – заговорил старик после обмена приветствиями, – «после заключения договора на аренду именной ячейки вам придется отдать распоряжение о том, что нам делать с содержимым вашей ячейки в случае вашей смерти». «Нет-нет, не подумайте, дурного это не имеет отношения лично к вам. Это совершенно стандартная процедура. Я бы не упоминал о ней, будь в вашем роду еще хотя бы один человек», – понимаю, спокойно кивнул я. Есть ли какие-то ограничения на личность наследника ячейки? — Если вы назовете человека, который не входит в ваш клан, у нас будут варианты, — уклончиво покачал головой старик. — А если я скажу, что я выхожу из клана? — уточнил я. — Бумаги на расторжение вассального договора между моим родом и родом Шичи уже в имперской канцелярии. — О, это меняет дело, — оживился юрист. Расторжение вассального договора будет датировано тем днём, когда вы подписали соответствующее заявление. То есть договор с нашим банком на аренду ячейки вы заключаете позже, и значит никаких препятствий со стороны клана для вашего потенциального наследника не должно возникнуть. Если только я не погибну раньше, чем завершится процедура расторжения вассального договора, понимающий, улыбнулся я. Старик с лёгкой улыбкой кивнул. Но даже в этом случае, — добавил он. «Если ваш наследник – влиятельная фигура, ваша воля, скорее всего, будет выполнена. Пока будет идти тяжба между ним и вашим кланом, процедура расторжения вассального договора завершится. Ее просто не смогут тихо приостановить и забыть, если останутся заинтересованные в ней люди. Влиятельные люди». Я быстро кивнул в ответ. «Будет ли мой потенциальный наследник уведомлен о своем статусе?» – уточнил я. «Нет», – решительно покачал головой юрист. Уведомление ему уйдет только в случае, если у него появится право забрать содержимое вашей ячейки. Это отлично. Знание о каких-то ценностях, которые теоретически можно получить, могло бы стать соблазном. А нет, значит нет. Можно спокойно решать, кому я на самом деле хотел бы передать бумаги в случае чего. «Адриан иксара», — сказал я. Это был единственный вариант, который меня устраивал. Хоть Эксара и говорил, что бесплатной помощи не бывает, но пока ни разу даже не намекнул на возврат долгов. Его просьба позаботиться о Валерии не в счет. Я и сам бы помог ей, если бы возникла такая необходимость. По сути, Эксара вел себя как настоящий учитель. И даже если у него были какие-то далеко идущие планы на меня, это ничего не меняло. У меня очень давно не возникало желания оплатить кому-то чем-то хорошим. Свои долги я отдавал всегда, но это был обычный деловой подход. А учителю мне именно хотелось чем-то отплатить. Однако и не перестраховаться я не мог. «Если господин Эксара по любым причинам не сможет забрать мое наследство в течение месяца», — добавил я, — содержимое ячейки следует уничтожить. «Наследником господина Эксара является его род», — напомнил юрист. «Только в том случае, если я передаю содержимое моей ячейки господину Эксара как аристократу», — возразил я. «Я же передаю ему содержимое ячейки как своему учителю. Статус учителя не переходит по наследству его родичам, а значит, они не смогут предъявить претензии». «Возможно ли оформить это юридически?» «Возможно», — задумчиво кивнул юрист. Статус учителя не является официальным, но это достаточно древняя традиция, чтобы ее было очень сложно оспорить. К тому же род Эксара точно не выстоит в суде против рода Рамсей. А мы уважаем желания наших клиентов. Благодарю, склонил голову я. Господин Дамар, если вы подождете буквально 10-15 минут, произнес юрист, я внесу дополнение в приложение к договору об аренде ячейки и вернусь к вам для подписания договора. Конечно, я подожду, кивнул я. Юрист кивнул и вышел из кабинета. «Чаю, господин Дамар», — улыбнулся заместитель управляющего. «С удовольствием». Юрист вернулся с бумагами через 15 минут. Договор об аренде ячейки был стандартным. Я только пробежался по нему взглядом, а вот в текст приложения вчитывался внимательно. Старик учел все мои пожелания, придраться было не к чему. Подписав договор и оплатив аренду ячейки на год вперед, я вновь спустился в хранилище поместил бумаги Рихарда Домар в ячейку и уже со спокойной душой направился к выходу из банка. Посмотрим, кому приспичило проверить меня на прочность.